Эпилог. «Мак, сколько до столкновения!» Рявкнула я. «Округляй!» Около 30 секунд. 28, 26. Я взвизгнула. «Спокойно, женщина. У меня все под контролем». Размеренно и даже несколько вальяжно проговорил Вангел. Черт в черт, как обычно, шел самой эффективной дорогой. 18, 16... Не без выброса адреналина в кровь я понаблюдала, как корабль увернулся от осколка крупного метеорита, разрушенного субъектом. Кто знал, что из любопытного и жадного до всего нового воина силы выйдет отличный пилот? Я. Кто знал, что связываться с сексуальным обаятельным лхасцем – плохая идея? Я. Кто себя никогда не слушает? Я. Десять. Восемь. «О, помолчи!» – огрызнулась я на мака. «Ты сама его отсудила у геи». Пробормотал Ван Геал. Он взял крен и приложил ладонь к панели ускорителя. «И прекрати нервничать. Это вредно для ребенка». «Прекрасно знаешь. Дин не пройдет экран на такой скорости». Наш субъект действительно был излишне самонадеян. Я бы сказала, откровенно глуп, необразован, к тому же верил во всякую чушь. Вот сейчас, например, пытался добраться до Пальмиры, откуда нет экстрадиции, основываясь лишь на распространенной в сети абсурдной теории так называемой силовой дуги. Якобы на определенной скорости защитное поле проницаемо. На портрет этого гения ушло всего пару дней. Самый легкий заказ из всех за эти годы. Что от него останется, то подберем. Заключил напоследок Ван Геал и резко остановил корабль. позволив горе-гонщику разбиться о силовое поле Пальмиры. С той стороны к месту крушения мгновенно подлетели два дежурных патруля. Ну вот, в а н г е л обернулся ко мне и лучезарно улыбнулся. Может, тебе в каюте посидеть? Я сам пообщаюсь с местными властями. Я недовольно оглядела до безобразия обаятельного мужчину, с которым имела глупость связать жизнь. Конечно, капитан всегда прячется от переговоров и всегда в каюте. и вспыльчивая. Не обиделся на мой сарказм Ван Геал. Он вообще к моим гормональным перепадам настроения относился философски. Людей напугаешь. Теперь плакать хочу. Входящий вызов. Прервал нас м а к Ван Геал перевел корабль в режим ожидания. Соединяй. На экране появилось молодое миловидное лицо капитана патрульной службы Пальмиры. Первое мгновение он выглядел суровым и даже немного сердитым. Но потом вдруг как будто растерялся. Забава Карачевская. Представилась я. Номер лицензии ЭК 36893-4569. Независимая станция Эврибия. Прошу разрешения на изъятие останков субъекта С-067-32, находящегося в международном розыске. Здравствуйте. Не по уставу выдал капитан и, кажется, смутился. Та самая забава? «Началось!» – недовольно пробурчал на синин Ван Гьял, откинулся в кресле пилота и скрестил на груди руки. «Та самая! Я поклоняюсь! Забери меня! Та самая!» Я постаралась не рассмеяться, ободряюще улыбнулась молодому капитану и попросила его представиться, вернув разговор в деловое русло. «Я должен доложить о ситуации!» Немного извиняющимся тоном проговорил мой собеседник после того, как все формальности были озвучены. «Да, конечно». Экран погас, и я получила возможность сосредоточиться на желтоглазом ревнивце. «Не смотри так лукаво, женщина». Когда он был чем-нибудь недоволен, то обязательно переходил на родной язык. «У тебя был шанс остаться на бо и заниматься интеграцией», – заулыбалась я. «У меня так и не вышло подшучивать над ним так же виртуозно, как это умудрялся делать он в отношении меня». «И оставить тебя наедине со всеми вот этими?» «Да, я изобразила азарт». Ван Гияо вдруг сгруппировался и будто тигр к прыжку приготовился. «Убегай, женщина». В янтарных глазах зажегся знакомый огонь желания. Я рассмеялась, но на всякий случай сделала несколько шагов назад, Длину его прыжка из кресла я уже знала. Было дело. Ты не посмеешь, у нас переговоры. Ну а в следующую секунду я свизгом бегала по рубке, спасаясь от возмездия. Кто знал, что один черт позволит себе все, что пожелает? Я.